Глава 7 Просветление. Дедушка приходит в себя. Звонок с подействовал на меня, как полстакана спирта. Сначала обжигает до самых пяток, а потом наступает странное, кристально чистое облегчение. Все. Финита ля комедия. Дальше это уже не наша головная боль а федерального масштаба мигрень. Пусть теперь ребята в дорогих костюмах и с отсутствующим выражением лица носятся по просторам нашей необъятной, вылавливая из-под поля гениев-фармацевтов и их волшебные ингаляторы. Наше дело маленькое, окопное. Дождаться, пока поэтическая лихорадка в третьем терапевтическом спадет сама собой, и состряпать такой рапорт – чтобы у Сюдорчука не возникло даже соблазна подобрать к моей фамилии рифму поинтереснее, чем Колыма. Мы уже собирались сворачивать наш балаган и сваливать из нашего храма МВД, как вдруг мой мобильный, лежавший на столе, снова зашелся в вибрирующей дрожи. На экране высветилась до боли знакомая Иван Семенович, главврач. «Господи, да что опять?» – простонала я, закатывая глаза – Голос Лизы за спиной прошелестел с надеждой. «Может, они на сонеты перешли?» «Истомина!» — буркнула я в трубку, уже морально готовясь выслушать жалобу в Ямбе или Хорее. «Светлана Игоревна!» Голос главврача на том конце провода вибрировал, но на этот раз не от животного ужаса, а от какого-то истерического щенячьего восторга. «Он очнулся! Ваш нулевой пациент!» «И что?» «Уже требует к себе нотариуса, чтобы завещать миру неоконченную поэму?» Съязвила я, ковыряя ручкой дырку в старом бюллетене. «Нет, в том-то и дело, совсем нет! Он нормальный и говорит прозой! Понимаете? Обычной, скучной, прекрасной человеческой прозой!» Я замерла, и ручка выпала из пальцев. «Этого не могло быть! Слишком быстро и просто мир так не работает!» «В нашем деле, если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, где-то тебя ждет засада размером с товарный состав». «Едем!» – коротко бросила я ошарашенным стажером и первой вылетела из кабинета на ходу, натягивая свою потертую кожанку. Моя черная молния, словно почувствовала что дело близится к грандиозному финалу, завелась с неожиданным энтузиазмом и, рыча как раненый, но не сломленный медведь, понесла нас обратно в больницу. Мы ехали по мокрым, блестящим от вечерних огней улицам. Лиза на заднем сиденье что-то восторженно лепетала про силу человеческого духа. Коля в своей обычной манере пялился в смартфон, наверняка проверяя, не было ли в больнице выброса антипоэтических частиц. А я думала только об одном. Если это какая-то дурацкая шутка, я лично помогу Ивану Семеновичу подобрать идеальную рифму, к слову, трепанация. В больницу мы ворвались как спецназ на учениях, распугивая редких посетителей и задремывающий на посту персонал. У дверей третьего терапевтического нас уже поджидал тот самый молодой врач в очках с линзами толщиной сграненный стакан. Но теперь он не походил на человека, выбирающего между транквилизаторами и прыжком из окна. Он сиял и натурально светился от счастья, как новогодняя елка. «Он в сознании, абсолютно адекватен», — зашептал он нам, захлебываясь от восторга. «Давление 120 на 80, пульс ровный. Это просто чудо! Настоящее медицинское чудо!» чудеса доктор это по вашему ведомству а по- нашему превышение должностных полномочий и халатность пробормотала я мягко отодвигая его и решительно направляясь к палатину любого пациента показывайте своего воскресшего мы заглянули внутрь картина была почти та же унылая палата скрипучая койка у окна на кровати аккуратно прислонившись к подушкам, сидел опрятный худенький старичок с невероятно ясными и по-детски любопытными глазами. Он с интересом разглядывал собственные руки в старческих пятнах, словно видел их впервые. Услышав наши шаги, он поднял голову. Никакого безумия, никакого поэтического тумана во взгляде, только легкое замешательство и вежливое любопытство профессора, столкнувшегося с необъяснимым явлением. «Простите!» Его голос оказался тихим, немного скрипучим, как старая, но идеально настроенная виолончель. «А где я? Позвольте узнать!» Я покосилась на Лизу, которая прижала ладони к груди, и казалось, вот-вот упадет в обморок от избытка чувств. Перевела взгляд на Колю, тот скептически прищурился. «Но подвоха не было. Старик говорил просто, черт возьми, без рифм!» «В городской больнице номер три?» Ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче и не напоминал скрежет тормозов. «Вас нашли на улице, вы потеряли сознание. Помните, что с вами произошло?» Старичок нахмурился, пытаясь собрать разбежавшиеся картинки в своей голове. «На улице, да, вокзал!» «Я только что приехал на поезде». Он говорил медленно, аккуратно расставляя слова, словно раскладывал на полке хрупкие фарфоровые фигурки. Помню, вышел на перрон, а там... Такая духота, жара! В горле сразу запершила. Кашель этот мой проклятый. И я подумал, почему бы и нет? Друг ведь такую хорошую вещь прислал. Он замолчал, и его глаза стали совсем растерянными, как у потерявшегося ребенка. Последнее, что я помню, это как стою у какого-то газетного киоска, достаю из кармана этот новый ингалятор, такой блестящий, и решаю его опробовать. А потом все, пустота. Словно кто-то свет выключил. Я что, сильно ударился головой, когда падал? Лиза и Коля молча переглянулись. Вся наша абсурдная, бредовая, сшитая из обрывков слухов и диких догадок теория только что получила стопроцентное подтверждение. Из первых, как говорится, уст. Без рифм, метафор и прочей поэтической шелухи. Я не сдержала усмешки. Можно и так сказать, дедушка. Вы не просто ударились, вы тут такой фейерверк устроили, что местный драмтеатр от зависти всем составом повесился. Он посмотрел на меня с таким искренним кристальным недоумением, что мне даже стало немного совестно. «Фейерверк? Простите, я, кажется, не совсем вас понимаю». «И слава богу, что не понимаете!» Я махнула рукой. «Отдыхайте. Вам надо набираться сил. У вас впереди, похоже, очень насыщенная жизнь намечается. Издательство, телешоу, поклонницы до 106 лет». Я развернулась и вышла из палаты, оставив его в полном и светлом недоумении. На душе было странное чувство. Опустошение и в то же время какое-то злое, неправильное веселье. Дело, которое начиналось, как идиотский фарс, оказалась историей о забытом гении и секретном военном стимуляторе. И разгадали мы его не благодаря дедукции и логике, а с помощью поэтического батла и удачно расположенной вентиляционной решетки. Ну что, Шерлоки? Я посмотрела на своих стажеров, которые гуськом вышли следом за мной. Кажется, наш глухарь чистосердечно сердечно признался, Можно закрывать дело и идти пить чай или что покрепче. Сегодня, я считаю, мы это заслужили. Наш отдел еще никогда так близко не подбирался к Нобелевской премии по литературе. Но радоваться было рано. Я утром чуяла, что где-то на подъезде к городу уже шуршат шинами неприметные черные седаны. Сейчас приедут вежливые люди в одинаковых серых костюмах, Вежливо возьмут нашего поэта под белые рученьки и вежливо испарят его из всех баз данных. А мне что потом Сидорчуку показывать? Сборник стихов? Этот самовар, который слишком долго кипятили с меня три шкуры, спустит и на барабан натянет, если я ему вместо протокола допроса принесу свою следовательскую чуйку. Так, детский сад, план Б. Я развернулась на стоптанных каблуках. Пока за нашим гением не приехал черный воронок, Нам нужно получить с него официальные показания. Иначе Сидорчук нам эту самодеятельность не простит. Мы вернулись в палату. Игнат Аркадьевич все так же сидел на кровати, но теперь в его руках откуда-то взялась чашка с больничным чаем, и он пил его маленькими аристократическими глотками, картинно оттопырив мизинец. «Простите, я все пытаюсь понять. Вы из полиции, да? Я что-то серьезное натворил?» Давайте назовем это непреднамеренным нарушением общественного спокойствия в особо крупных размерах с использованием поэтических средств. Я придвинула к кровати единственный стул и села, достав блокнот. «Игнат Аркадьевич, нам просто нужно прояснить пару моментов для отчетности. Расскажите, как вы дошли до жизни такой?» Он вздохнул. Но не тяжело как виновника, а как-то легко и грустно. Дошел. Хорошее слово. Он усмехнулся в седые усы. В молодости я был на коне. Книги, восторженные критики, поклонницы, которые клялись, что понимают мои стихи, хотя я и сам их не всегда понимал. Весь этот литературный террариум единомышленников, где все друг другу улыбаются, а за спиной точат ножи. В какой-то момент я просто смертельно устал. Он посмотрел в окно, за которым сгущались унылые подольские сумерки. Я устал от славы, от шума, от необходимости быть поэтом Хвостовым. Захотелось снова стать просто Игнатом, и я сбежал. Продал квартиру, купил развалюху в глухой деревне и заперся там, чтобы писать. Не для издательства, а для себя». Это были лучшие 20 лет моей жизни. Тишина, речка, огород и ни одной рифмы, к слову, гонорар. Лиза слушала его, открыв рот и позабыв про свой блокнот. Она смотрела на него, как на ожившую легенду. Коля же, прислонившись к стене, демонстративно ковырялся в смартфоне, но я-то видела, что он не скроллит ленту, а жадно гуглит стихи Хвостова, и в его глазах нет привычной скуки, А есть азарт охотника, Наткнувшегося на редкого зверя. «Но деньги имеют свойство кончаться», Продолжил старик. «А пенсия у поэта-авангардиста, знаете ли, Не сильно отличается от пособия по безработице. И я решил вернуться. Не ради, славы Божию, упаси, Просто чтобы издать последнюю книгу. Наскреб по сусекам на билет и поехал». Он снова взял чашку, просто грея о нее тонкие узловые пальцы. А дальше... Дальше вы знаете. Приехал, закашлялся. А в кармане подарок от старого друга Гошки Замятина. Мы с ним еще в юности дружили. Он всегда был гением, только в другой области. Вечно что-то химичил, взрывал. Потом в какой-то секретный НИИ попал, где для военных всякие сыворотки правды варил. Но ну и оттуда его, кажется, выгнали за излишний энтузиазм. И вот он прислал мне этот ингалятор. Написал в письме, что это его новая разработка. Мол, не только от твоего бронхита, но и от творческого кризиса. Новая муза в кармане, так сказать. Он горько усмехнулся. А у меня как раз был кризис. И я, дурак старый, поверил. Поверил, что можно вдохновение впрыснуть в себя, как лекарство. Пшикнул раз-другой на перроне. Очнулся уже здесь. С вами. Он замолчал и посмотрел на меня своей обезоруживающей, виноватой улыбкой. Я что, опять на набедокурил? В этот момент я не выдержала. Тихий, сухой смешок вырвался у меня против воли. Набедокурил. Этот человек, сам того не зная, поставил на уши целое отделение больницы заставил полковника Сидорчука угрожать мне Колымой, спровоцировал ритуальное омовение сержанта Баширова в компоте, привлек внимание ФСБ и стал причиной худшего поэтического батла в моей жизни. И теперь он сидит и с детской непосредственностью спрашивает, не набедокурил ли он. Можно и так сказать, Игнат Аркадьевич. Я закрыла блокнот, пряча улыбку. Ваша муза оказалась на редкость, заразной и общительной особой. Но не волнуйтесь». Считайте, что это был самый громкий перформанс в вашей жизни. И кажется, самый удачный. Я встала, давая понять, что допрос окончен. Комедия абсурда подошла к своему логическому, то есть совершенно нелогичному завершению. Виновник найден. И он оказался безобиднее и трогательнее всех своих жертв вместе взятых. А в нашем дурдоме такое случалось нечасто.